Зелёный дом. Штаб квартира великого дома Лють. Москва. Лосиный остров. 8 августа, вторник. 09:59. Вы хотите сказать барон, что на вам можно доверять? подытожила Милана. В этом вопросе, немедленно уточнил Мичислав, чем вызвал лёгкие улыбки на устах королевы и жрицы Снежаны. Потаимане осталась холодна, так же как воевода дочерей журавля.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 Королева осознавала, что воевода унижена, и старалась сгладить диалог. Выводы следует делать только на ее основании. «Я рекомендую поверить на вам, громко заявил Мечислав. Он понимал, что берет на себя большую ответственность, но отступать не собирался. «И подключить Сантьягу к расследованию». «Сегодня ночью наблюдатели засекли перемещение возле Дегунинского оракула», — сообщила Ямания. Сначала там появились Сантьяго с помощниками, а затем состоялся визит князя Тёмного двора. Присутствующие переглянулись. Новая информация давала богатую пищу для размышлений. «Мне кажется, визит Нава в Каракулу косвенно подтверждает версию барона», осторожно заметила Снежана. «Каким образом?» Мячеслав рассказал, что комиссар был удивлён происходящим и не скрывал беспокойства. «Возможно, у них есть собственная версия происходящего».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 Одной улыбкой Милана выразила и лёгкое недоверие, и глубокую надежду. Ворон удивлённо приподнял брови, но комментировать удачный опыт воеводы не стал. «Есть ещё один нюанс. Я слушаю. Если Навы не причастны к убийству белой дамы, то виновным может оказаться кто угодно». Глубокая мысль. Милана позволила себе лёгкую иронию. вячеслав вновь не среагировал. «Поэтому...»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 «Не помню, чтобы вы рассказывали об этом», — улыбнулся барон. «Затея не принесла результата», — пожала плечами воевода. «Шум и шум и не было дома. Такое, как я понимаю, случается. Бедная старуха бродяжничает и частенько ночует на вокзалах». И осеклась, поймав жесткий взгляд барона. «Что?» «Ваши феи. Проверили квартиру?» «Нет. Так пусть проверят», — зло бросил Мечислав. «И пусть...»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 Возможно, это совпадение, но я хочу, чтобы вы бросились своих лучших колдуней на поиски шума шумы Чтобы убедиться, что с ней всё в порядке? Пусть так. Но я обязан проверять любое подозрительное совпадение. Банк России, Москва, улица Балчук. 8 августа, вторник, 13.22. В целом Витольду понравился предложенный Итаром план. Во-первых, он оставлял совесть рыцаря спокойной, ибо назвать предстоящее мероприятие ограблением или кражей не представлялось возможным. Нет, если копнуть глубже, рассматривать ситуацию с точки зрения строгих этических норм, поход в Центробанк был заурядной кражей, однако Ундер был полон решимости заставить Кумара впоследствии вернуть взятые средства.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 то можно определить и почерк мага. Попадаться Ундер не планировал, ошибок допускать не собирался, но его учили предусматривать любое развитие событий. Вдруг Орден узнает, что кто-то позаимствовал предназначенные к уничтожению деньги. Расследовать преступления станут весьма тщательно. Потянут за все ниточки разом, наткнуться на чело. Нет, оставлять лишние следы не следует.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 способного рассказать, в каком виде хранятся предназначенные для уничтожения деньги.